Глава пятая. Самый гуманный суд в мире. Время прошло быстро. Каждые три часа меня вызывали кормить ребенка, после чего выпроваживали под самыми разными предлогами. Няньки смотрели очень подозрительно и постоянно бдили, чтобы я умышленно или случайно не причинила вреда малышу. Они же не в курсе моей настоящей личности, так что ждали подвоха, вот и ограничивали мое пребывание с мальчиком, как могли. От такого отношения на душе делалось мерзко. Аппетита не было, ела только из-за необходимости. Спала урывками между кормлениями. Все это, безусловно, отразилось на моем и без того не лучшем внешнем виде. Ладно, может кто-нибудь проникнется ко мне жалостью. Хотя в свете вчерашней истории верилось в жалость слабо. В назначенное время, в сопровождении то ли охраны, то ли конвоя, я вошла в длинный зал, в центре которого стоял стол. Во главе стола сидел повелитель. Дальше располагались какие-то мужчины. Они, наверное, и будут принимать решения. Интересно, есть ли здесь разделение власти? Или все сосредоточено в руках монарха? Вдоль стен поставлены лавки для других участников процесса. Но, как в классическом комедийном фильме, сидеть милые дамы из вчерашней купальни не могли. Одежда на них свободная, не скрывающая повязок и бинтов. Впрочем, злорадствовать мне не хотелось. Как и извиняться. Помимо них присутствовали женщины-прислужницы, которые, наверное, просто не имели права садиться, пока высокородные дамы стоят. Если честно, я полночи, раз мне все равно не спалось, продумывала линию своего поведения на слушаниях. И решила, что пусть я ей не смогу кардинально поправить свою репутацию, то хотя бы немного смягчу ее. Так что я выглядела уверенной, но не наглой. Оделась в закрытое платье строгого фасона, припудрила синяки под глазами, собрала в косу волосы. Зайдя в зал и остановившись по команде своих провожатых, я твердо посмотрела вперед. «Сделаю, что получится, а остальное пусть останется на совести местных судей». Началось заседание с краткой речи сухонького старичка, зачитавшего обвинение, как я, вероломно напав, без предупреждения, чуть не сварила бедных женщин в купальне. После этого начались выступления тех самых бедняжек. Чувствуя свои речи, они долго репетировали перед зеркалом. Для меня их наигранность была видна даже невооруженным глазом. Но мужчины за столом кивали в такт рассказом, кто-то даже ахал и охал в особенно слезоточивых местах. Прислуга видела только ошпаренных дев, выбегающих из воды, в которой стояла я. Ну и, разумеется, подтвердила, как сильно досталась бедняжкам. В общем, когда очередь дошла до меня, В самом конце, надо думать, все уже не сомневались в моей вине и ждали, если не прямого признания, то косвенных подтверждений, вроде ответных выпадов, оскорблений и другого неадекватного поведения. Тем удивительнее оказались мои слова. «Уважаемые дары, именно так следовало обращаться к высшей знати, это я выведала у нянюшек. Я хотела бы узнать, есть ли среди вас чародей?» «Чародей нашелся, и даже не один, а целых трое из шестнадцати мужчин. За полтора часа, что длилось заседание, если верить солнечным часам, я успела всех сосчитать и разглядеть. В таком случае я прошу проверить любым доступным вам способом, есть ли у меня возможности, чтобы вскипятить воду в купальне», произнесла я и затаила дыхание. Сама я не до конца поняла, что вообще собой представляет моя временная сила, Но Лем сказал, что обнаружить ее нельзя, а на поверхности лежат лишь те крохи, которыми владела настоящая Даяна. И вот тут началось самое интересное. Чародеи вглядывались в меня, один даже подошел вплотную и стал проводить какие-то манипуляции, проводя руками вдоль моего тела. Я стиснула зубы и стоически терпела. Ничего не нахожу, обернулся он к остальным. Другие двое также недоуменно отчитались, что мои силы слишком малы для такого воздействия. В таком случае я хочу сказать, что данных способностей у меня просто нет, поэтому все обвинения абсолютно безосновательны. Я обвела мужчин уверенным взглядом, стараясь закрепить эффект. На женщин, в чьих рядах прошел гул, я даже не смотрела, убежденная, что они желают мне исключительно добра и благополучия не загнуться бы от этих пожеланий». Откашлялся в заседание старичок. «Хорошо, чар у вас нет. Но как вы объясните тот факт, что, находясь со всеми в воде, не получили никаких ожогов?» И вот тут была самая тонкая часть моего плана. Так что я сделала вдох-выдох и продолжала выступление. Для того, чтобы объяснить данный факт, «Мне необходимо рассказать, что произошло на самом деле», — начала я. Когда я вошла и разделась, я ни слова не сказала присутствующим там женщинам. Я не просила их выйти из купальни, не предъявляла никаких требований. Я просто пришла помыться. Я зашла на небольшую глубину и намылила голову, но тут ко мне подошли сзади и за волосы погрузили в воду, удерживая и не позволяя вынырнуть. Почти сразу к попытке утопить, а иначе это расценивать нельзя, присоединились еще две женщины. Их лиц я не видела. Я отбивалась, но силы оказались неравны. И когда я уже почти задыхалась, начала отчаянно просить помощи у богов. В следующий миг вода вокруг забурлила, и меня отпустили. Пока я старалась отдышаться, все выбежали из кипящей воды, которая мне никакого вреда не причинила. Слушая мою невероятную историю, Все государственные мужи подались вперед, разве что рты не открыли. Да уж, фантастика, ничего не скажешь. Более того, за возможность самого факта божественного вмешательства я ручаться не могла, потому что о местных богах знала ничтожно мало. Версия эта появилась у меня где-то в середине ночи. Проконсультироваться было не у кого. Доскональный осмотр комнаты не выявил даже самой заваляющей книжечки, не говоря уже о чем-то серьезном. Впрочем... Как здесь обстоят дела с книгами, я не знала. Уже утром, кормя ребенка, я наводящими вопросами, так как прямо спросить не могла, выяснила у нянек, что боги есть и им поклоняются. Во всяком случае, все три женщины подтвердили, что они молятся за здоровье наследника. И вот сейчас я самозабвенно оговаривала местных богов, надеясь, что кара небесная меня не настигнет. После минутной тишины в зале поднялся гвалт как среди мужчин, так и среди женщин. Вычленить из него хоть что-то оказалось невозможно, поэтому приходилось лишь гадать, почему мой рассказ вызвал столь бурную реакцию. «Прошу всех посторонних покинуть помещение для обсуждения членами законного собрания сложившейся ситуации», возвестил старец, и неприметно стоящая вдоль стен охрана принялась активно направлять к выходу всех участниц процесса. Я не стала дожидаться, пока меня начнут выталкивать, и вышла в просторный предбанник. «Ах ты мерзавка!» Ко мне подскочила моя самая любимая местная обитательница, с которой надо как-то познакомиться, негоже ругаться, не зная имени. Впрочем, обращаться к ней по имени никто не обязывает, поэтому от мерзавки слышу. «Сама меня чуть не утопила, еще и обвинение предъявить осмелилась», – парировала я. В конце концов, я здесь принцесса, пусть и с темным прошлым, паршивым настоящим и малоперспективным будущим. Как ты смеешь обвинять меня в подобном, лживая тварь, чуть не убившая своего нерожденного ребенка? Аргумент сильный, но не в тему. Какое божественное вмешательство! Продолжала негодовать эта девка. Да я лично почувствовала, как именно от тебя пошел обжигающий жар. Почувствовала, значит? Я улыбнулась и понизила голос. Тогда иди, расскажи собранию. Как ты почувствовала жар от меня? Ведь при этом ты должна была стоять близко, очень близко, и, наверное, даже держать меня за волосы. Я говорила тихо, четко и раздельно, глядя, как на глазах сдувается моя оппонентка. Сиела. Радуйся, что я не сказала в зале, как-то угрожала мне, или не объявила прямо, кто на меня покушался. Я ведь могу надеяться, что подобной глупости больше не повторится. А то как знать? Может следующий инцидент закончится печальнее или вообще фатально? Боги не всегда милостивы. Я выразительно обвела глазами разом притихших женщин и ерунда, что смотрела я на всех снизу вверх. Встречаясь со мной взглядом, они быстро опускали голову. И даже их грудастая главная стояла молча, не пытаясь больше возникать. В этот момент моего маленького триумфа, двери в зал слушаний распахнулись, и нас пригласили снова войти. Старичок откашлялся, взял заготовленную бумагу и начал зачитывать. Вина Даяны, принцессы Эйзенфотской, доказана не была. Выяснились обстоятельства, опровергающие ее причастность к произошедшему. Все обвинения снимаются. Поскольку принцессой дана совершенно иная версия событий, Законное собрание предоставляет ей право подать официальное прошение о розыске покушавшихся на ее жизнь. Слушая речь, я не сводила глаз с повелителя. Ведь именно благодаря его доброй воле мне не пришлось унижаться и просить прощения у совершенно недостойных особ. И я этого не забуду. При всех моих недостатках хорошее я ценить умею. В ответ на мой пристальный взгляд мужчина едва заметно покачал головой. Ну что ж, я и сама не собиралась подавать прошение. Я благодарю законное собрание за мудрое решение и возможность найти напавших на меня. Но принцесса Эйзенфодская выше подобных разбирательств. К тому же не состоявшиеся убийцы, а также те, кто остался в стороне и не помог, уже наказаны богами. Боги мудрее нас и выбрали достаточную кару. На лицах мужчин читалось облегчение. Ввязываться в женские дрязги надолго и всерьез никому не хотелось. А уж учитывая статус заинтересованных лиц и подавно. На этом наше участие в собрании завершилось, а государственные мужи остались разбирать свои, безусловно, более важные дела. Я вышла с гордо поднятой головой и направилась прямиком к наследнику. Уверенно, малыш успел проголодаться за это время. А еще он будет искренне мне рад.